Я думаю, что именно потому ей и хочется завести собаку. Никто из нас, миссис Деннис, не может жить без хоть какого-нибудь рода дружеского общения. Но это первый проблеск чего-то человеческого, какой я в ней замечаю, заявила миссис Деннис. Пожалуй, у меня нет особых возражений против пса». Но она разозлила меня этой своей язвительной манерой спрашивать. «Я полагаю, миссис Деннис, вы ответили бы отказом, если бы я спросила вас, можно ли мне держать собаку?» «Говорит мне с самым высокомерным видом». «И правильно полагаете», — отвечаю так же высокомерно, как она. «Я, как большинство людей, не люблю брать назад свои слова», но разрешаю вам передать ей, что она может держать пса, если ручается, что он не будет пакостить в гостиной. Аня подумала, что вид этой гостиной не стал бы намного хуже, даже если бы в ней и напакостил какой-нибудь пес. Мне жаль любого человека, которому приходится проводить Рождество в такой квартире, думала она. Я хотела бы хорошенько проветрить этот дом. Здесь какой-то застарелый запах стрепни. Почему? Почему Кэтрин продолжает жить здесь, когда у нее хорошее жалование? Она говорит, что вы можете подняться к ней. Такое сообщение принесла миссис Деннис. К ее удивлению, мисс Брук поступила в соответствии с правилами приличия узкая крутая лестница вызывала неприятные чувства линолеум на лестничной площадке второго этажа был истерт до дыр маленькая задняя комната где вскоре очилась аня казалась даже еще более унылой, чем гостиная. свет единственного газового рожка неприкрытого абажуром слепил глаза в комнате была Железная кровать с продавленным матрасом и узкое, скудно задрапированное окно, из которого открывался вид на огород с его богатым урожаем жестяных консервных банок. Но за огородом было чудесное небо и ряд пирамидальных тополей на лиловом фоне отдаленных холмов. «Ах, мисс Брук, взгляните на закат!» — восхищенно сказала Аня, садясь в скрипучее, жесткое кресло-качалку, на которое нелюбезно указала ей Кэтрин. «Я видела немало закатов», — холодно отозвалась последняя, не двигаясь с места, а про себя с горечью подумала. зашла до меня с этими своими закатами». Но этого заката вы не видели. Нет двух похожих закатов. Только присядьте здесь и пусть наши души впитают его, — сказала Аня, а про себя подумала. — Ты хоть когда-нибудь говоришь что-нибудь приятное? — Без глупостей, прошу вас. Самые обидные на свете слова. Да еще и это оскорбительное презрение в резком тоне Кэтрин. Аня отвернулась от заката и, уже желая встать и уйти, взглянула на Кэтрин. Но ее глаза были какими-то странными. Не было ли в них слез? Конечно, нет. Невозможно было представить себе Кэтрин Брук плачущей. «Вы не слишком радушно принимаете меня?» — медленно произнесла Аня. «Не могу притворяться. Я не обладаю вашим замечательным даром вести себя по-королевски. Всегда говорить каждому именно то, что приличествует случаю. Вы — нежеланные гости. Разве в такой комнате можно радушно принимать кого бы то ни было?» Кэтрин презрительным жестом указала на выцветшие обои, обшарпанные жесткие стулья и шаткий туалетный столик с его обвисшей нижней юбочкой из ненакрахмаленного муслина. «Это неуютная комната. Но почему вы живете в ней, если она вам не нравится?» «Почему, почему? Вам не понять. Да это и не важно». Меня не волнует, что думают другие. Что привело вас сегодня сюда? Не думаю, что вы пришли только для того, чтобы впитывать закат. Я пришла, чтобы спросить, не хотите ли вы провести рождественские каникулы вместе со мной в зеленых мезонинах? — Ну вот, — подумала Аня, — теперь меня ждет град саркастических замечаний. Хотя бы она, по крайней мере, села, а то стоит так, словно ждет, когда же я, наконец, уйду. Однако в комнате на некоторое время воцарилось молчание. Затем Кэтрин медленно заговорила. «Почему вы приглашаете меня? Не потому же, что я вам нравлюсь. Даже вы не могли бы притвориться, что это так». «Я приглашаю вас, потому что мне невыносима мысль о человеке, проводящем Рождество в таком месте», чистосердечно ответила Ани. И тогда прозвучало саркастическое. «О, понимаю. Обычный для рождественского сезона порыв сострадания к ближнему. Пока еще, мисс Ширли...» Я едва ли кандидат в объекты благотворительности?» Аня встала. Это странное, равнодушное существо вывело ее из терпения. Она подошла к Кэтрин и взглянула ей прямо в глаза. «Кэтрин Брук, знаете вы это или нет, но в чем вы нуждаетесь, так это в том, чтобы вас хорошенько отшлепали». Мгновение они пристально смотрели друг на друга. — Вы, должно быть, отвели душу, — сказав это, — заметила Кэтрин. Но все же ее тон уже не был оскорбительным, а уголки рта даже слегка дрогнули. — Да, — ответила Аня. — Давно хотела сказать вам это. Я приглашаю вас в зеленые мезонины, не из желания оказать вам благодеяние, и вы это отлично знаете. Я назвала вам настоящую причину. Никому не следует проводить Рождество здесь. Сама мысль об этом возмутительна. Вы приглашаете меня в зеленые мезонины просто потому, что вам жаль меня. Мне действительно жаль вас. Жаль потому, что вы отгородились от жизни, а теперь жизнь отгораживается от вас. Положите этому конец, Кэтрин. Откройте двери, и жизнь войдет.